Глава 50. -е. Изумление команды. Я стал думать, как бы возместить убытки, но мои размышления были и глупы, и горьки. У меня ничего не было. Впрочем, нет. У меня была одна вещь, и ее я сохранил до сих пор. Но эта вещь так высоко мной ценимое, не стоило и шести пенсов. Вы догадываетесь, о чем я говорю? Конечно, догадывайтесь, и вы правы, о моем дорогом ноже. Дядюшка, конечно, ничего для меня не сделает. Он позволял мне жить в своем доме только по необходимости, а не из чувства ответственности за ребенка. Он ни в коей мере не обязан расплачиваться за причиненные мной убытки.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 Как приятно было их слышать. Сначала я слышал только возгласы и отдельные слова. Затем все смешалось в нестроенный хор. Голоса были грубые, но какой прекрасной, музыкальной казалась мне рабочая матросская песня. Она наполнила меня уверенностью и смелостью. Я больше не мог терпеть свое заточение. Как только песня кончилась, я прыгнул к люку и деревянной рукояткой ножа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 Грубые лица, человеческие головы, склонившиеся над отверстием. Они разум отшатнулись с выражением величайшего ужаса. Я услышал восклицания, в которых чувствовался тот же ужас. Но тут звуки постепенно замерли в моих ушах. Свет погас, и я окончательно потерял сознание. Конечно, это был просто обморок.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 пока холодная вода, которой плеснули мне в лицо, не пробудила меня от забытья и не вернула к жизни.